доставили по настоятельной просьбе Власова. Федор Иванович, красивый, подтянутый офицер, лет с о р о к начинал службу еще в царской армии. Происходил он из крупных помещиков Костромского уезда, где отец имел около 7 е 0 десятин земли, но Федя от семьи откололся рано. Уже в 1918 году воевал в Красной армии. Высоко ценился там, как человек с высшим образованием, быстро рос по службе, несмотря на свое происхождение, избежал репрессий, успешно закончил академию генштаба и вышел в генералы. Как генерал Трухин правда не состоялся. В самом начале войны, потеряв руководство войсками, он сдался в плен экипажу немецкой бронемашины на хлебном поле под поневежесом. Сдался добровольно. решив не рисковать и отослав от себя охрану. В плену быстро согласился сотрудничать с немцами и белыми грантами из НТС. Лагерная карьера Трухина развивалась весьма успешно. Уже в сентябре 1941 года он подал докладную с предложением создавать боевые части вермахта из советских военнопленных, которые могли бы нести службу в оккупированных Франции, Бельгии, Голландии, Дании и Норвегии, а также на Балканах, чтобы высвободить побольше немецких войск для использования на Восточном фронте. т р о х и н был после этого замечен. Как человек образованный и пишущий, он был направлен в особые лагеря Министерства Розенберга, где вместе с НТСовцами стал читать лекции советским военнопленным, которых готовили для использования в немецкой администрации захваченных районов СССР. Вскоре Трухин стал старшим преподавателем и заработал себе немецкий паспорт. Слушатели всезнайку Трухина не любили. В глаза и заглазно обзывали немецким подхалимом, грозили неминуемым возмездием. Он платил взаимностью, охотно сотрудничал с лагерной контрразведкой в поиске и выявлении действительных и мнимых большевистских агентов. Многих он сдал в гестапо лично, причем любил приговаривать, что борьба с большевизмом не может знать снисхождение и с л ю н т я й с т в а расслышав о власове трухин потянулся к нему друзья из нтс свели его в феврале девятьсот сорок второго года с андреем андреевичем в берлине на квартире у руководителя нтс виктора михайловича байдалакова трухин приглянулся власов прибыл в дабендорф в субботу Был солнечный весенний день. У входа в лагерь выстроили роту почетного караула. Поблескивали на солнце немецкие железные каски и примкнутые штыки. Слева от роты застыл преподавательский состав, тоже в немецких формах, но без оружия. Навстречу Власову и его небольшой свите двинулся Благовещенский. в Скинул руку в гитлеровском приветствии. Громко отрапортовал рукопожатие, короткий обмен репликами. «Обход строя. Знакомство с немецким руководством курсов. Старший лейтенант, барон фон дер р о б комендант лагеря. Здоровенный усатый детина. Из прибалтов. Кое-как говорит по-русски, с сильным акцентом и п у т а е слова. Уполномоченный контрразведки фон Кляйст. Маленький, обходительный, вежливый. Он тоже умеет по-русски». о Трухина т Власов уже все знает про них. Теперь преподаватели и командиры рот берут под козырек и коротко докладывают. Полковник Позняков, майор Пшеничный, майоры Садовников, Петров, Кусков, з а м е т е н Никифоров. Имена и лица начинают путаться. — Кто же это вас в немецкую форму-то всех обредили? — укоризненно спрашивает Власов. искосо поглядывая на Трухина и Благовещенского. «Мы ведь свою русскую армию создавать будем». «Военная необходимость», — встревает фондар Роб. «На фронте будут стрелять, если в советский форма. Возможно, несчастный случай. Нет разумения».